Глава девятнадцатая. Первым откопал меч. Как мне тебя не хватало, дружище. Потом достал сумку. Чипы на месте сухие. Я переживал, что все промокнет, как в мешке. Но благо платформа сверху прикрывала от дождя. Пока этим занимался, окончательно стемнело. Придется ночевать здесь, в лесу. Можно, конечно, долететь до корабля и в нем переночевать. Но лететь туда три часа. Потом искать корабль ночью... Этого мне совсем не хотелось. Костер решил не разжигать, чтобы от меня не похло дым. Проснулся поздно утром. полночи думал, что я мог упустить. Вроде ничего, но понял одну вещь. Мне нужен юрист, причем местный юрист, который знает здешние законы. Я ведь знал федеральные законы, и только те, что имелись в полицейской базе, которую я выучил. Может, это амнистия лишь одно название. Вот только заплатить ему у меня нечем, если только кредами. Но это вызовет массу ненужных вопросов. Кроме того, мне необходим нормальный планшет. Игрушка для этого совсем не подходила. Любой толковый специалист, посмотрев ее, поймет, что я сделал и что разбираюсь в программировании. А из меня тупой техник. Планшет нужен, чтобы заключить контракт по сети, а не лично, если с юристом ничего не получится. Причем придется кого-нибудь ограбить за него. Покупать тоже нежелательно из-за отсутствия корпоратов. По вымышленной легенде для себя я пошел на это не столько из-за амнистии, сколько из-за отсутствия корпоратов. Теперь мне нужен чистый кредовый чип. Здесь мое слабое место в легенде. Чистого чипа у меня нет, вернее, был тот, которым я пользовался на станции, но он наверняка засвечен. Пиратский чип имел тоже сомнительную историю. Наверняка данные по нему только у пиратов. Поэтому перебросил всю сумму с него на чип одного из рыжих. «Оставив только десять тысяч креду». «Переложил все оружие из рюкзака в сумку, оставив только себе один игольник и нож, после чего закопал все обратно и поставил сверху платформу». «Ну что, пройдем очередной раз по лезвию». Поехал обратно в город. Добравшись до него, начал поиск в сети планшета. Меня интересовали не столько планшеты, но их продавцы. Планшетов в сети оказалось даже больше, чем раньше». В основном это магазины, и они меня не интересовали. Нужный вариант, как раньше, с баром. Пришлось долго искать сети, но я нашел подходящий вариант. Похоже, это был вариант, как прошлый. Извини, ты забывку не заплатила и заодно за планшет. Находился рядом с тем местом, где я купил прошлый. Лезть внутрь бара мне не хотелось. Попробуем вытащить его наружу. Нажал кнопку вызова, и он ответил сразу. — Слушаю. Я по объявлению насчет планшета. Хочешь купить? Да. Я сейчас на работе. В баре работаю. Заходи, он у меня с собой. Хорошо, скинь карту. Лови. Пришло сообщение с картой. Вижу, скоро буду. подъехал к бару, осмотрелся. Место тихое, вроде нет праздношатающихся разумных. Как будем грабить? Внутрь мне совсем не хотелось. Попросить выйти? Выйдет ли? Надо байк оставить во дворах и подходить к бару пешком. Светить байк совсем нельзя. Оставив его на другой стороне дороги, перешел и начал изучать прилегающие дворы. Везде открытое пространство. Спрятаться негде. В другой стороне от бара то же самое. Придется рискнуть. Так. Станер в карман вызываем. Это снова я. Выйди на минутку из бара. Покажи планшет. Заходи внутрь. «Нет, внутри я не пойду. Были у меня уже проблемы с этим. Выходи, или я дальше поехал». «Хорошо, я выйду с ним на минутку». Бар находился посередине дома, и я ждал недалеко от входа, но так, чтобы камера у входа меня не показывала. Он вышел и начал оглядываться, а я помахал ему рукой. «Я здесь?» «Вижу». Он не спеша подошел ко мне с планшетом в руках. «Рабочий?» «Да, это хорошо». Сунул руку в карман и выстрелил. Он начал оседать. Он не успел осесть, как я выхватил у него из рук планшет и повернулся уходить. Вскоре из бара выскочили двое. Теперь бежать! Изо всех сил рванул к углу дома. Думал, они остановятся и проверят. Его нет, они не обратили на него внимания и рванули за мной. Немного не успев добежать до угла, я получил сильный удар в спину и от него едва не упал. Но это дало мне возможность быстрее добежать до угла дома и завернуть за угол. Не снижая скорости, я продолжил забег и добежал почти до следующего угла, как у уха просветела игла. Вот он угол. Я развернулся и выхватил игольник. Парочка преследователей находилась у предыдущего угла дома. И как только я скрылся за углом, продолжило преследование. А я выглянул и открыл по ним огонь. Теперь они располагались на открытом месте, а я прятался за углом. Попал в одного, сразу в того, который по мне стрелял. Он оказался первым, второй за ним. Они сразу отступили назад к углу и начали стрелять по мне оттуда. Выстрелил в ответ два раза и побежал дальше. Плохо, что до следующего угла далеко. Дом длинный, им бежать до угла, за которым я прятался, в два раза меньше. Что было сил, рванул к углу. Почувствовав, как заболело ранение. Вот гад. Похоже, специально не долечил мне ногу. Мне удалось добежать до него. Вроде не стреляли в спину. И я рискнул и продолжил бежать дальше вдоль следующего дома. Мне это тоже удалось. Похоже, преследователи отстали. Тогда я выбежал на улицу. Их вроде видно. И перебежал через дорогу к байку. Байк был на месте. Я запрыгнул на него и продолжил движение по дворам. Выехал на соседнюю улицу и остановился. В меня вроде попали, но я не чувствовал никаких болевых ощущений. Когда снял рюкзак, то понял, что попали в него. Две банки консервов пробиты, и глаза стряло во второй банке. Чтобы не выбрасывать, пришлось сделать незапланированную остановку на обед. Хорошо, что так получилось. А то с ранением меня бы не взяли на бои. «Ну, теперь можно посмотреть, что мне досталось». Планшет явно не первой свежести, и характеристика у него тоже не фонтан. Для меня все это неважно Главное, что он у меня теперь есть, и даже сеть работала. Не знаю, за что он просил 250 корпоратов. Как по мне, так он и на 150 не тянул. Следующей задачей для меня стал поиск строительного магазина. Мне нужна липучка или клей, чтобы прилепить чип. В магазине липучки не оказалось, зато имелся в наличии клей. Взял его и попросил продавца, чтобы она мне нашла небольшой пакет для упаковки чипа. Все это приобрел за корпорат и теперь направился в клуб. К нему я добрался уже затемно. Он красиво подсвечивался, и к нему подтягивалась местная обеспеченная публика. Решив, что лучшего момента не представится, отправился туда. Вот только у меня возникли сомнения, что меня пропустят сейчас внутрь. ведь у меня, мягко говоря, не соответствовал местной публике. Пришлось постоять в очереди на входе, и охрана опять недоверчиво посмотрела, но после уплаты пяти корпоратов пропустила внутрь. В первую очередь отправился в туалет. Меня интересовало, можно ли там спрятать чип. Внутри туалета висела камера, а вот в кабинке камеру не обнаружил. место где здесь спрятать чип, не было. Единственная возможность — вверху была вытяжка, и можно попробовать вытащить решетку в ней. Попробовал подцепить ее ножом и начал тянуть. Раздался скрижащущий звук. Она приржавела, я прекратил ее доставать. Что делать? Второй вариант. Приклеить снизу к столику в зале, но там наверняка стоит искренне безопасности и каждое движение фиксируется. Пока я здесь, думал, что мне делать. Соседнюю кабинку заняла парочка и занялась сексом. Мне пришла в голову мысль использовать это в своих целях. Когда у дамочки наступил оргазм, и она закричала, я резко выдернул решетку. Раздался противный звук, но она выскочила из посадочного места и упала мне в руки. Теперь чип в пакет и намазываем клеем. Нужно подождать немного, пока клей схватится. Пока я ждал, парочка оделась и ушла из туалета, после чего я в прыжке вставил решетку вместе с чипом на место и тоже вышел оттуда. Бар заполнен. Почти все столики заняты. Подошел к барной стойке, хотел выпить и послушать, о чем здесь идут разговоры. Сегодня работала другая бармен, и она пока была занята. — Привет. — Ты вернулся? Рядом сидела моя старая знакомая. — Я просто выпить, так что не напрягайся. — Послушай, давай я тебе расскажу. — Ты меня послушай. Я хочу выпить в одиночестве, так что исчезни. Тебе что, сложно меня выслушать? «Достала ты меня! Я тебе уже сказал, исчезни!» «Ты меня не хочешь даже выслушать?» «Нет! Ты все-таки меня послушай!» «Что для вас?» Ко мне подошла бармен. «Уже ничего!» И я направился к выходу. «Постой, я с тобой поговорить хочу!» Она шла сзади. Мне ничего не хотелось ей отвечать. На выходе меня остановила охрана. «Куда?» «На улицу!» «За выпивку кто платить будет?» «За какую выпивку я ничего не пил?» «Может, пригласить сюда бармена?» «Приглашай!» «А может, заодно пригласим корпоратов, чтобы они убедились, что я ничего не брал?» Я незаметно опустил руку на карбуру. «Хорошо, проходи!» Вышел на улицу. Она не пошла за мной. Обошлось, похоже. до чего же дамочка приставучая попалась?» «Пока шел к байку, проверил. Хвост в этот раз за мной не выслали. На сегодня все». «Следующий в списке адвокат, а уже поздно, вряд ли они сейчас работают. Хотя можно просто пообщаться. Теперь мне нужен планшет». Нашел в нем список адвокатов, их оказалось немного, всего пять, и вызвал первого из списка. «Слушаю, подскажите, я хочу записаться на бои, но у меня нет денег на ваши услуги. Может, есть вариант, когда я могу оплатить их после боя?» «Нет». И он отключился. «Жаль». — ответил я уже пустому экрану. Нажал на второго в списке. Тот же ответ «нет» и бросил трубку. Только четвертый в списке сказал, чтобы я приезжал завтра к нему на разговор. После я решил отправиться обратно на водокачку и там заночевать. Нужно только спрятать байк и игольник. Когда пришел на водокачку, вся компания опять жарила зверьков. Я занял свое старое место и почти сразу появился мой старый знакомый. «Привет!» Я подумал, ты на бои решил записаться? — Правильно подумал. Завтра пойду туда. Надоела мне такая жизнь. — У тебя выпить нет чего? — Нет, я завязал с пьянкой. Там нужно иметь трезвую голову. — Жаль. Он вернулся к своим. Они доели зверьков и пошли спать. Один, проходя мимо меня, остановился. — Знаешь, если останешься жив, то передай привет от меня оружейнику. Может, чем поможет тебе? Хорошо, передам. Когда проснулся, их уже не было. Значит, и мне пора. Что мне взять с собой? Ничего, кроме планшета, не буду брать. Наверняка все отберут и ничего не вернут. Дошел до байка и решил оставить здесь же рюкзак и все вещи. Выгреб из кармана всю мелочевку. Зажигалку, фонарик, чипы, снял нож. Вроде все. Стоп, не все. Еще один нож скрытого ношения на ноге. Вот теперь точно все. Посмотрел по карте, как добраться до офиса адвоката. Далеко. Но и мне пешая прогулка не помешает. Через три часа я уже сидел у него в офисе.